ш е п е н и е половин, любивших Машку столь же искренне, сколь поляки любят Москву, было здесь бесполезно. Тузы разводили руками. Наиболее среди них отчаянные, самонадеянно тут же дамам клялись, что это в последний раз и что более не уступит. На все их уверения жены лишь хохотали со злостью. В их стране каждый день начинался Сугаровой, и ею же он и заканчивался. Проклинали лимитчицу матери, чьи бесталанные дочки целыми эшелонами отправлялись за горизонт. Но ужасное не унималось. Вновь был сто на мужском плече, вновь с к а н д а л и л а на экране. Список мест, где она заседала, список шоу, вела которые, оказался столь впечатляющий, что теперь удивились и власти. Как же это одновременно возможно? В столичном взвинченном воздухе Витало предчувствие неминуемого взрыва. Все чаще в глазах завистниц, Попадавшихся Приме в коридорах И приседавших в книгсинах, Загорался вдруг злой огонек. Но слишком п р и м о спешила, Чтобы замечать эту дерзость. Кому пришло в голову честовать ее в доме Пашкова, Кто из сильных мира сего Выдумал вдруг нелепое представление, почитатель или тайный ее ненавистник. Еще одна тайна. Но разнеслось по столице, что закатит бал, невиданный, с Томом Крузом и с капризницей Кабалье, на котором Машку объявят достоянием нации и облагодетельствуют специально для того случая созданным орденом. На роль официантов претендовало индейское племя, Из знаменитостей составлялся оркестр, стояли в очередь для того, чтобы попасть туда. Осыпанные золотым дождем дизайнеры сгорали от ч и с т о л ю б и я в надежде переплюнуть зрелищем Шерера. Весь Пашков по такому случаю начищался и красился. В знаменитый зал через неделю после того, как с чисто немецкой любовью к работе отшлифовали его полотеры из Бремена, Без р е з е в глазах невозможно было войти, во дворе располагались фонтаны. Не сомневались и в петербургских кругах, чье по такому случаю вытащенное из эрмитажных запасников платье напялит Машка, не сомневались и в цене диадемы, которая будет красоваться на бедовой ее голове. Церемонии м е с т е разбились с ног, режиссеры осипли, и когда величавая пава заглядывала на огонек, очередной сценарист, бледнее льстя, объяснял проклятые нюансы. По п а р а д н ы е лестнице должны были двумя шеренгами располагаться певички. Сама Угарова, не без с а д и с т с к о й наклонности, приготовила список. И вопить достойно-достойно. Две артистки народные надевали на плечи ей мантию, и вели затем приму к сцене. Скрипачи, хор народный достойно. Было много других задумок. Наконец, приехав на сборище и, махая рукой народным толпам, раздавалась там кроме визга и отчетливая позор, не заметила приму угрюмости, приготовленных к празднику фрейлин. Все катилось как будто по маслу. Во дворе встречали фонтаны, Подбежал министр культуры и припал на одно колено, н е и с т о щ и м ы й на выдумки мэр. Затрубили вовсю фанфары, распахнулась навстречу лестница. В то время выстроившиеся певички совсем как-то странно переглянулись. Но Угарова, как и расфранченные мужья-заговорщиц, один за другим п р и п о д а в ш и е к ручке, ничего не заметили. Поплыла царица к ступеням. Откуда раздался призыв бить проклятую, до сих пор неизвестно. Чудом не оказался клич, зафиксирован микрофонами и телекамерами. Не оказалось в том месте ни единого журналиста. В одном лишь сходятся все. Что, внезапно со всех сторон на диву набросившись, разъяренные фурии сорвали с нее диадему и визжали и драли волосье. Потрясенные их мужчины — не смогли ничего поделать. Любовницы с женами прерывали любую попытку,